10. Пелецкий знал трудную науку физиогномики. Его нельзя было обмануть. Неподвижные лица и уклончивые взгляды, которые он стал встречать, бездушные и краткие ответы не показывали откровенности. Вообще поведение их изменилось. Спасительный страх исчез. Родители жаловались в своих письмах, что сыновья не пишут. Видно, письма задерживались на почте. Пушкин, который почти не писал писем домой, которому приходилось даже об этом напоминать, громко утверждал, что инспектор берет их письма из ящика и читает. Оттого и теряются. Пелецкий, как духовный отец, действительно предложил своим любимцам проверять их письма, более со стороны грамматической отделки, но это касалось только заслуживших его доверенность, И они делали это вполне добровольно. Илья Пелецкий донес брату, что Пушкин дважды громким голосом изобличал инспектора. Илья не знал теперь покоя ни днем, ни ночью. Что-то в лице и готовилось. Они собирались теперь кучками то в зале, то в коридоре, спорили о чем-то. Завидев Илью, тотчас расходились. Корф и Ломоносов усердные как всегда не скрыли, что на инспектора пишутся куплеты, и какое-то прошение. Однажды, когда Илья исполнял свою обязанность воспитателя, подслушивал за дверью, он был застигнут Пушкиным, Дельвигом и Малиновским. Они стали подходить к нему с видом недобрым. Малиновский даже как бы стал засучивать для чего-то рукава. Дельвиг спросил его со всегдашним притворным спокойствием, которое не внушало доверия. «Что гувернер от них хочет? Может быть, ему что-нибудь здесь нужно?» Илья был человек простосердечный. Увидя недобрый взгляд воспитанников, он переспросил «Чавось?» И поразился. Гнева как не бывало. Пушкин смеялся с добродушием, Дельвик тихонько. Приободрясь, Илья, в свою очередь, спросил «Не нужно ли каких пособиев?» И он мигом все доставит. Пособия были не нужны, и все спокойно разошлись. Оставшись один, Илья Пелецкий тихонько прошептал, глядя им вслед. «Разбойники!» «Пушкин, когда сердился, — говорил Илья, — более всех напоминал ему разбойника. И он тотчас пошел докладывать брату.